«Неделя пролетела, как один день. Нам с Юркой ни разу не удалось встретиться. Тетя Оля взяла на работе больничный и всю неделю сидела с больным. Лечила его от несуществующего отравления. А я сходила с ума от безделья. Когда мамы не было дома, пересматривала любимые фильмы, играла на приставке. Изредка садилась за учебники, чтобы вникнуть в те темы, которые я пропущу». Как мне нравилось ложиться спать с мыслью, что завтра нам с Юркой не угрожает опасность, что никто с нас не станет штаны и не поведут за гаражи. Но больничный закончился, и нам снова пришлось вернуться в школу. А там нас ждала приятная новость. Оказывается, на школьной дискотеке Царев вступился с парнем из десятого класса. Видимо, пока нас не было, он нашел себе новую жертву. Тому парню сильно досталось. Синяк под глазом и сломан рука. Говорят, что родители десятиклассника устроили такие разборки, что теперь Царю грозит исключение из школы за любую оплошность. И мы снова задались вопросом: почему только грозит, а не отчислили? Если бы на его месте был кто-то другой, то давно бы уже выгнали из школы. Мы с Юркой пришли к выводу, что директриса либо дружит с его матерью, либо его мать имеет над директрисой сильное влияние, иначе быть не может. Юрка попытался вынюхать у одноклассников, кем работает мать царя. Но о его семье никто ничего не знал. Сейчас директриса следит за царем почти на каждой перемене. Приходит в столовую, когда он там. Юрка сказал, что и она на нескольких уроках присутствовала. «Мы все равно передвигались по школе очень осторожно. Старались не маячить возле его компании и убегать из школы со звонком». Мы оба знали, что как только директриса ослабит контроль над царем, он снова примется за нас. Я с трудом написала контрольная за четверть, еле вытянула на тройке по нескольким предметам, а по истории написала на два. Получила, переписала контрольную и написала доклад по теме «Февральская революция в России» и с горем пополам вытянула на тройку. А вот Юрка хорошо справился с контрольными, в основном написал на четверке. В отличие от меня, он готовился, пока сидел на больничном. Вообще, он неплохо шарит в алгебре и геометрии, когда посидит над учебниками. В прошлые годы по этим предметам у него были хорошие оценки. Он всегда разжевывал мне новые темы и помогал с уроками. И если бы в этом году его голова не была занята планом выживания в школе, то он мог бы закончить школу с хорошим аттестатом. На днях бабушка прислала деньги мне на новую зимнюю куртку, и я с нетерпением ждала выходные, чтобы отправиться с мамой на рынок. Наконец-то я избавлюсь от старой дубленки, и этой же зимой мне не будет стыдно ходить в ней в школу. Хочу яркую куртку, может красную или желтую. Мама в последнее время видела очень редко. Она приходила поздно, когда я уже спала, все время проводила со своим новым ухажером. Как-то раз слышала, как она по телефону рассказывала о подруге, что у нее такой завидный мужчина, подарками одаривает то браслетик, то сережки. В ее комнате каждую неделю стоят свежие цветы, и в последние дни она ни разу на меня не выкрикнула. Ее перестали волновать невымытая посуда, грязные полы. Спасибо доброму дяде за то, что подарил мне это счастливое время. Кажется, моя жизнь начала налаживаться. Остается только молиться, чтобы он ее не бросил. Как-то ночью я проснулась от громкого хлопка и, ничего не понимая, с побрела в ее комнату, но притормозила у двери, услышав музыку и мамино хихиканье. «Тише, Людка же дома», – промурлыкала мама. Включив свет в прихожей, увидела на крючке мужскую синюю куртку и ботинки размера сорок последнего. Похоже, мамин Жорик заявился в гости. «В ту ночь я уснула с рассветом». Они без конца бродили по квартире, то в туалет, то на кухню, громко шептались. На кухне звенели стаканы. Стучал нож по разделочной доске. Раздался еще один хлопок. Видимо, пошла еще одна бутылочка шампанского. Когда я проснулась от будильника, прихожей уже не было одежды Жоры. Зато на кухонном столе стояли пустые бутылки из-под шампанского и наполовину пустая коробка шоколадных конфет. В нашем доме очень редко бывали сладости – В основном по праздникам, поэтому я с жадностью набросилась на конфеты и съела почти все. А оставшиеся три конфетки надкусила, чтобы посмотреть, какая в них начинка. Круглая была с орехами, моя любимая, и ее я отправила себе в рот. А оставшиеся две закрыла в коробке. Мама проснулась, когда я завтракала. Видок у нее был ужасный. Глаза узкие, как у китайца. Лицо заплывшее и от нее очень сильно несло алкоголем. люд сделай мне кофе, пожалуйста». Мама опустилась на табуретку и принялась массировать виски. «У тебя вчера были гости?» – спросила я, наливая кипяток в чашку. «Ага», – зевнула мама. «Тетя Света приходила, посидели недолго». М, -м, м я взглянула на пустые бутылки. «Она что, держит меня за дурочку?» «Она скрывает, что у нее был мужчина, так как еще несколько лет назад она таскала в наш дом едва ли не каждого первого встречного». Пыталась как можно быстрее устроить свою личную жизнь. Один из таких гостей ночью обчистил нашу квартиру, украл мои серебряные серьги и почти все мамины украшения. Тогда я очень сильно рассердилась и все рассказала бабуле. Она устроила маме такой разбор полетов, после чего мама пообещала ей встречаться со своими ухажерами только на стороне. Но все равно приводила их в наш дом по ночам. Я поставила перед ней чашку с ароматным черным кофе и села напротив. «Ох, бедная тетя Света!» – как бы невзначай сказала я и откусила булку с маслом. «Почему?» – нахмурилась мама. «Ну как же, мам, представляешь, каких трудов ей стоит, чтобы найти обувь такого большого размера?» Мама поперхнулась и закашлялась. А я допила чай и с улыбкой пошла в комнату собирать сумку. «Пусть она знает, что я уже не маленькая девочка и не верю в сказки про ночных подруг».